Мой ангел. Мой ангел, в душной сутолоке дня найди меня и заслони собою. На свет живой веди, веди меня, раскинь крыло над маленькой судьбою. Я знаю, ты спасал меня не раз, не тыль рукой незримой то и дело, мне стеклышко цветное в темный час давал, чтобы на мир я поглядела. И я смотрю, пока смотреть дано. И вижу, как в рассвет Вплывают скалы, Как вечер в синезвездном Кимоно спускается на этот мир Усталый, дом на откосе, Иву у реки, Крылатых рыб и птиц, Плывущих в небе, Мой ангел, от пурги убереги. Лети туда, где был ты И где не был. Пускай родник на клавишах Камней играет и ликует Все земное, Пускай сплетенье света и теней перетекает в стеклышко цветное. 2017 год